Глава 13. Вызов вызвавшему. По правде сказать, я сделал большую глупость, размышлял молодой ирландец, заходя в спальню и садясь в кресло. Но по-другому поступить было нельзя. Такие разговоры даже если они исходят от Дика Свинтона, окажут мне здесь плохую услугу. Конечно, здесь его не знают, и он как будто выдаёт себя за важного человека. Несомненно, охотятся за каким-нибудь голубем, как те, что внизу. Очень вероятно, нечто подобное он говорил и матушке или самим девушкам. Может, именно поэтому они обошлись со мной так невежливо. Ну что же, сейчас я его прижал и заставлю пожалеть о неосторожных словах. Изгнан из английской армии. Лживый пёс, сказавший это. Только додуматься до такого... И судя по тому, что я слышал, это как раз его история. Должно быть, отсюда и взял. Не верю, что он ещё служит в гвардии. чтобы он в таком случае здесь делал? Гвардейцы не покидают Лондон без очень серьёзных причин. Готов поклясться, что его самого выгнали. Когда я в последний раз о нём слышал, он был на самом краю этого. Он, конечно, будет драться. Не стал бы. если бы смог увернуться. Я его слишком хорошо знаю. Но ему не дам возможности выкрутиться. Перчаткой по лицу, не говоря уже об угрозе плюнуть в лицо, и два десятка джентльменов, присутствовавших при этом, и всё слышавших. Будь он в десять раз больше трус, он не посмеет уклониться. Конечно, он меня вызовет. Где же мне отыскать секунданта? «Трое или четверо, с которыми я здесь бегло познакомился, не подходят. К тому же они могут не захотеть помочь мне после столь краткого знакомства. Что же мне делать? Телеграфировать графу?» После некоторого перерыва Мейнерд продолжал рассуждать про себя. «Я знаю, что граф в Нью-Йорке, я знаю, что он немедленно придёт мне на помощь. Сейчас, когда Мексиканская война кончилась...» Он с радостью ухватится за такое дело, ведь ему пришлось вложить в ножны свою саблю революционера. Но кто может стучать в дверь джентльмена в такой неподходящий час? «Входите!» Ещё не было пяти утра. Снаружи слышался стук карет гостей бала, которые держались до самого конца. «Не может же это быть посыльный Свинтона!» «Входите!» Дверь открылась и показался ночной портье. «В чём дело?» «К вам, джентльмен, сэр. Пригласите его». «Он сказал мне, сэр, что приносит вам извинения за то, что побеспокоил вас в такой неурочный час, но у него очень срочное дело». «Вздор! Зачем ему об этом говорить?» «Должно быть, друг мистера Свинтона более деликатный джентльмен, чем тот, кто его послал». Последнее было произнесено про себя и не предназначалось партье «Он сказал, сэр». — продолжал тут. — что прибыл с пароходом. — С пароходом? — Да, сэр, с Нью-Йоркским. Он только что причалил. Да, — Да-да, я слышал свисток. И что же? — Что он прибыл с пароходом и подумал... — Подумал... — Оставьте, любезный. Не нужно пересказывать мне его мысли. Где он? Проводите его сюда, и пусть говорит сам. — Из Нью-Йорка. Продолжал Мейнард после выхода партии «Кто бы это мог быть? И какое важное дело могло заставить разбудить человека в половине пятого утра? Предположим, я бы спал, чего, к счастью, нет. Неужели имперский город в огне, а Фернандо Вуд, как второй Нерон, радостно играет на скрипке, глядя на его руины, а? роузвельд Мейнард!» Тон восклицаний. свидетельствовал о неожиданности встречи и о том, что эти два человека давно не виделись. За возгласами последовали взаимные объятия. Дружба их была такова, что не удовлетворялась простым рукопожатием. Соратники и друзья, они не расстояли рядом под смертельным огнем на поле битвы. Шаг за шагом поднимались по тяжелым склонам Чапультипека. Перед лицом гаубиц с их смертоносным рычанием. Бок оба купали на вершине контраскарпа. и кровь их смешивалась, стекая вниз. С тех пор они друг друга не видели. Неудивительно, что встретились с чувствами, которые соответствовали прожитому вместе. Прошло несколько минут, прежде чем они могли начать связно разговаривать. До этого они только обменивались восклицаниями. Первым успокоился Мейнерт. «Благослови вас Бог, мой дорогой граф», — сказал он. «Мой великий учитель в искусстве войны. Как я рад снова вас видеть!» «Не больше, чем я вас, шер Камараде!» «Но почему вы здесь? Я вас не ждал. Хотя, как ни странно, только что о вас думал. Я здесь, чтобы повидаться с вами. Именно с вами». «А, а в чём дело, дорогой Розвельд?» «Вы сказали, что я обучил вас искусству войны. Пускай будет так. Но ученик превзошёл учителя, намного превзошёл его в славе. Поэтому я здесь». «Объяснитесь, граф. Прочтите. Это сбережёт нам время. Видите, адресовано вам». Мейнард взял протянутое ему запечатанное письмо. На нём было написано «Капитану Мейнарду». Распечатав конверт, он прочёл «Комитет немецких беженцев в Нью-Йорке в свете последних событий из Европы надеется, что свобода ещё не окончательно истреблена на нашей древней родине. Снова делается попытка восстановить её. и мы намерены принять участие в том, что происходит в Бадане и в Полотенейте. На нас произвела большое впечатление храбрость, проявленная вами в последней Мексиканской войне. Ваша забота о тех соотечественниках, которые служили под вашим началом, но особенно ваша всем известная преданность делу свободы. Поэтому мы единодушно решили предложить вам руководство нашим предприятиям. Мы понимаем, какие вас ожидают опасности, и знаем, с каким мужеством вы их встречаете. «Мы не можем пообещать вам другой награды, кроме славы и благодарности народа. Согласны ли вы сэр принять наше предложение?» Письмо кончалось полудесятком подписей, на которые Мейнерд только бегло взглянул. Он знал этих людей и слышал об их движении. «Согласен», — сказал он, задумавшись всего на несколько секунд. «Передайте мой ответ комитету». «Передать ответ? Мой дорогой Мейнерд». Я приехал, чтобы увезти вас с собой. Я должен ехать сам? И сегодня же восстание в Бадене началось, и вы знаете, что революционеры не станут никого ждать. Дорог каждый час. Нас ждут со следующим пароходом. Надеюсь, вам ничего не мешает? Что? Что-то есть? Да, есть одно щекотливое дело. Не женщина? Нет, нет, вы для этого слишком солдат. «Нет, не женщина». На лице Мейнерда появилось странное выражение, словно он скрывает правду. «Нет, нет». Продолжал он с принужденной улыбкой. «Не женщина. Всего лишь мужчина. Вернее, существо с внешностью мужчины. Объяснитесь, капитан, кто или что это? Ну, дело простое. Час назад я ударил этого типа по лицу. Ха! Сегодня был бал. Здесь, в отеле. «Знаю. Я встретил уходящих с него. Ну и что?» «Была на нём молодая леди. И об этом можно было догадаться. Кто слышал о ссоре, за которой не стояла бы женщина, молодая или старая? Но простите за то, что прерываю вас. В конце концов...» Продолжал Мейнерд, по меня и тактику. «Мне можно не рассказывать вам об этой леди. Она почти не имеет отношения к делу». Все произошло в баре после окончания бала, когда она уже была в постели, я думаю. Пусть она там остается и спит. Я пошел в бар, чтобы выпить, и стоял у стойки, когда услышал, что упоминается мое имя. Три человека стояли недалеко от меня, и, как я вскоре понял, действительно говорили обо мне. Они немало выпили и меня не видели. Одного из этих троих я знал в Англии, когда мы вместе были на британской службе. Остальных двоих, я думаю, они американцы. Я впервые случайно встретил несколько дней назад. У меня тогда с ними была лёгкая стычка. Но нет необходимости рассказывать вам о ней. Хотя я тогда почти ожидал вызова. Однако вызова не было. Можете представить себе, что это за люди. Говорил мой бывший сослуживец по английской армии. Он слишком вольно рассказывал о моей карьере в ответ на вопросы тех двоих. Что же он им сказал? Множество лживых выдумок. И хуже всего то, что меня будто бы выгнали с английской службы. Конечно, больше он ничего не сказал. После этого. После этого вы пинками вытолкали его из бара. Я прямо вижу, как вы занимаетесь этим лёгким упражнением. Я был не так груб. только ударил его по лицу перчаткой и протянул свою карточку. «По правде сказать, когда сообщали о вашем приходе, я подумал, что это его друг, а не мой. Хотя, зная этого человека, я очень удивился тому, что он так быстро прислал своего секунданта». «Я рад, что вы приехали, граф. Передо мной была дьявольская дилемма. У меня здесь нет ни одного знакомого, который мог бы быть моим секундантом». «Я ведь могу рассчитывать на вас?» «О, конечно!» Ответил граф с такой небрежностью, словно его попросили о сигаре. «Но нельзя ли избежать этой встречи?» Добавил он. Вопрос был продиктован совсем не трусостью. Достаточно одного взгляда на графа Роузвельда, чтобы убедиться в этом. Сорока лет от роду с усами и бакенбардами, в которых уже мелькает серо-стальная седина, с истинно воинской выправкой. Он производил впечатление человека, имеющего большой опыт участия в дуэлях. В то же время в нем не чувствовалось ни грубости, ни напускной бравады. Напротив, лицо у него было мягкое и спокойное. Только изредка выражение его становилось строгим. Одна из таких перемен произошла, когда Мейнард коротко ответил. — Нет. — Сакре! — со свистом произнес граф французское проклятие. — Как неловко. Только подумать. «Свобода всей Европы зависит от такой ничтожной помехи. Недаром сказано, что женщина — проклятие человечества. Как вы думаете?» Продолжал он после этого своего негалантного замечания. «Когда он пришлет вызов?» «Понятия не имею. Наверное, в течение дня. Насколько могу себе представить, никаких причин для откладывания нет. Бог видит, мы совсем близко друг от друга. Оба остановились в одном отеле. Вызов в течение дня. Стрельба или какое-то там еще оружие завтра утром. Железной дороги отсюда нет, а пароход только раз в сутки. Отходит из Ньюпорта в семь вечера. Потеряны по крайней мере двадцать четыре часа. Сакр! вычисление свои он произносил вслух. Делая их, граф Розвельд, рвал свои пышные усы и смотрел на какой-то воображаемый предмет у себя в ногах. Мейнард молчал. Граф продолжал негромко говорить, время от времени издавая более громкие восклицания и переходя с английского на французский, испанский или немецкий. «Клянусь небом, нашел!» — наконец воскликнул он, одновременно вскакивая на ноги. «Нашел, Мейнард, нашел!» «Что вам пришло в голову, мой дорогой граф?» «План, как сберечь время. Мы отправимся в Нью-Йорк сегодня же вечерним пароходом». «Но только после поединка. Я полагаю, вы включили это в свои расчёты?» «Конечно. Сразимся и успеем на пароход». Если бы Мейнард был впечатлительным человеком, он сказал бы, что такая программа кажется ему маловероятной. Но он просто попросил объяснения. «Очень просто», — ответил граф. «Вас вызывают, поэтому за вами выбор времени и оружия. Оружие нас сейчас не интересует. Главное — время». «Вы предлагаете провести поединок сегодня?» «Предлагаю и проведу». «А что, если вызов придет слишком поздно? Вечером?» «Карамбо! Если воспользоваться старым мексиканским проклятием?» «Я все продумал. Вызов придет рано. Должен прийти, если ваш противник — джентльмен. Я придумал план, как заставить его действовать в нужное нам время». «Какой же это план?» вы ему напишите. Лучше я напишу. Сообщим ему, что вам необходимо сегодня вечером покинуть Ньюпорт. Дело необыкновенно большой важности, требует вашего срочного присутствия. Обратимся к нему как к человеку чести и попросим прислать вызов немедленно, чтобы можно было организовать встречу. Если он не поступит так, вы по всем законам чести вольны уехать в любой час. Значит, мы вызываем вызывающего? Правильно ли это? «Конечно, правильно. Я за это отвечаю. Это строго соответствует кодексу». «Тогда я согласен». «Достаточно. Я должен заняться составлением письма. Поскольку дело не совсем обычное, нужно немного подумать. Где у вас перо и чернила?» Мэднард указал на стол с пищими материалами. Подтащив стул, Роузвельт уселся за стол. Расправив лист бумаги и взяв ручку, Он принялся за письмо, почти не советуясь человеком, который в этом письме был кровно заинтересован. Думая о революции в Бадене, граф торопился освободить своего товарища от обязательств, чтобы тот мог поднять флаг свободы его любимой родины. Вскоре письмо было написано. Листок сложен и спрятан в конверт. Мейнерду едва дали возможность взглянуть на него. По его указанию был написан адрес. И письмо отослано мистеру Ричарду Свиндену. И как раз в этот момент... Большой гонг пригласил гостей отеля на фуршит.